Глава четвертая. Демон гладил его по животу ледяной тяжелой рукой. Что-то изнутри отзывалось на прикосновение твари болезненными толчками. Осознание пришло мгновенно. Память не проснулась, он все еще смотрел документальный фильм о ком-то другом, но при этом уверенность в том, что этот кто-то он сам, была столь же абсолютной, сколь и ужасающей. «Давай!» — протянул демон. Его лицо застыло чудовищной маской, сочетая в себе черты и Громова, и Кольцова, и в то же время чем-то неуловимо напоминая морду давишнего пса. На него было невозможно смотреть. «Кто вы?» — прошептал Кирилл. «У нас много имен». Ужасающая улыбка расколола лицо существа пополам, на мгновение по коже прошла рябь, словно под внешним страшным лицом находилось еще одно. Если это было так, Кирилл не хотел видеть истинный образ демона. Он бы сошел с ума, если он еще не сошел с ума, верно? Все происходящее казалось слишком банальным. В событиях и фактах последних нескольких дней присутствовала некая болезненная, но безукоризненная логика — «Ты можешь звать меня Сабнак?» — улыбка поблекла. «Еще?» «Что вам нужно от меня?» — вопрос прозвучал глупо и мелодраматично. «Ты вспомнил?» «Все вспомнил!» Кирилл кивнул. «Я думал...» «Ты думал?» В голосе демона прозвучало искреннее удивление. «Ты, блоха! Искренне верил, что ты нечто большее, нежели просто червь, маленький никчемный человечек с гнилью внутри!» «Я не понимаю. Вы же говорили...» — он не успел даже сформулировать вопрос, вертящийся у него на языке. «Говорили о людях, которым нечего терять, о потерянных душах?» Сабнак снова улыбнулся, обнажив сгнившие пеньки зубов. «Ты сосуд, пустой стакан, наполненный тем, что я, мы, налили в тебя. У тебя нет ни воспоминаний, только образы, ни прошлого, только вина». «Вина?» Кирилл снова ощутил болезненный толчок внизу живота. Чтобы не скрывалось внутри него, оно стремилось выбраться наружу. «Не трать даром время, его осталось слишком мало. Все твои вопросы — отражение моих мыслей. Вокруг вас, жалких двуногих пачкунов, есть другие миры». Бесконечное множество миров, подчиняющихся великим богам, столь древним, что порой сами они забывают свои имена, но лишь немногим обитателям бесконечной вселенной повезло так, как вам. Вы, обреченные ползать в нечистотах на протяжении всей своей крошечной жизни, существуете в фокусе. «Воплоти! Мы же вынуждены проводить вечность в заключении, изгнанные за грань той сферы, что вы называете реальностью. Представь себе город, город, замкнутый во времени и пространстве, и город этот, и жители его, каждый из них есть атомы, составляющие куда более сложное существо». Единого бессмертного Бога. Как и каждое божество, он стремится к экспансии, но обречен на энтропию, будучи заключенным в стенах им же построенной крепости. Тебе не подвластно познание печали богов, твоя жизнь — вспышка, крошечное пятно на объективе, фиксирующем грани реальности». Но в каждой игре есть правило. То, что вы называете законами физики, — крошечная доля великих космических законов. Некоторые из них дошли до вас в виде суеверий, некоторые — в виде страхов, заставляющих вас тесно прижиматься друг к другу по ночам, когда полная луна наливается кровью. В такие ночи стены между мирами истончаются, и порой при удачном стечении обстоятельств вы можете узреть лик того, что ваш писатель и визионер Артур Маккин назвал великим Богом паном лик тысячи сфер. Попавшие в мой город когда-то они были людьми, но, потерявшись, застряв в пути не миров, стали частью меня моими клетками. Кровью, что циркулирует по моим венам, их сознание, душа, если хочешь, питает мои нужды Но я, мы, хотим того же, чего желает каждое живое существо Жить, расти, эволюционировать Иногда так редко, что это кажется невозможным Стены между мирами исчезают на мгновение на секунду В такие мгновения открывается путь для тех, кто ждет. Мне не нужен был твой друг и его семья, а не марионетки в большой игре, пешки, чей удел служить. Тебе понравились мои псы? Мне нужен был ты. Маленький озлобленный человек, оказавшийся в нужное время и в нужном месте и способный совершить ужасный бесчеловечный поступок не по воле богов, но по своему собственному желанию. Человечек поступком, отрицающий ту малую толику добродетели, что осталось в его душе, опустошающий себя и создающий пустоту для нас. «Меня! Ты прошел сквозь врата, узрел город и добрался до его центра по своей воле. Ты разжег пламя и стал вместилищем Бога, ты сделал все сам. Теперь ты не просто сосуд, ты Альфа и Омега, человек, которому уготовано выпустить меня, нас в твой мир». «Прими свою участь!» Сабнак прервался и посмотрел на Кирилла, скорчившегося у его ног. «Время почти закончилось. Для бессмертных человеческая жизнь вспышка, пламя свечи на ветру. Миг и огонь гаснет, и свет становится тьмой. Ты уверен, что хочешь услышать все до конца?» «Я не понимаю, о чем вы говорите». Боль в животе становилась непереносимо свирепой. «Я что? Я? Что я сделал?» Демон покачал головой. «Даже находясь при смерти, ты не можешь признаться в совершенном тобою зле. Что вы имеете в виду?» Он заставил себя поднять глаза на существо, и ему показалось, а может быть и не показалось, что демон, еще мгновение назад казавшийся материальным, теперь тает, теряет очертания. «Именно в эту ночь, именно в этом месте, — прокатал Сабнак, — ваша встреча не могла быть спланирована. У нас...» «У меня нет такой власти. Все произошло случайно, но во множественных мирах каждая случайность закономерна. В одном из них вам суждено было встретиться, и тебе суждено было убить своего друга, убить его и всю его семью. Вот только выбор». «Выбор всегда остается за исполнителем. Подумай над этим». Сабнак снова коснулся его живота, и Кирилл заскулил от вспышки ослепительной боли. «Я не мог свернуть, было слишком поздно!» — прохрипел он, корчась. «Подумай!» — взревел демон. Теперь он казался сотканным из дыма. Дрожа от невыносимой муки, Кирилл закрыл глаза. События, пережитые на дороге, продолжали казаться ему принадлежащими чужой памяти, но эмоции... Эмоции были личными, глубоко скрытыми. Стараясь не обращать внимания на ужасные спазмы в животе, он постарался воскресить последние секунды при аварии, ведь он не мог, не мог свернуть, верно? Он не мог. Он широко распахнул глаза и закричал, скорее завыл на мгновение, забыв о боли. Он вспомнил. На самом деле он никогда не забывал об этом. Осознание собственной вины глодало его душу ненасытным червем. «Дело не в том, мог я свернуть или нет», — прошептал он, и демон рассмеялся низким лающим смехом. «Дело в том, что я не хотел». Узнал Сухарева, сидящего за рулем шикарной навехонькой Ауди. Более того, он видел, не мог не видеть тех, кто сидит в салоне автомобиля жену и сына своего однокашника и когда-то приятеля. Увидев их, он возлековал И упустил тот единственный миг, когда еще не поздно было свернуть, просто сидел неподвижно и ждал». Что-то омерзительно черное и гнилое в душе радовалось и вопило, глядя, как кажущийся крошечным автомобиль исчезает под капотом Вольво, как хрустит и рвется металл. Нечто в сердце вопило в унисон с криками умирающих, торжествуя. Миг его высочайшего восторга. Мгновение, когда он почувствовал себя Богом и открыл путь для иных богов. «Почему?» — пробормотал он, прекрасно зная ответ. «Потому что это в вашей природе. Слабые всегда будут завидовать сильным, больные желать, чтобы хвори их перекинулись на здоровых. Дети будут предавать родителей, а родители продавать детей. Вы не можете быть иными». «Я не успел свернуть», — упрямо хныкал Кирилл. Сабнак, теперь не более чем образ, сотканный из висящей в тамбуре пыли, погладил его по голове. «Ну, конечно же, так и есть, но как бы там ни было, ты сделал все как надо. Тебе осталось доиграть свою роль». Он указал тающий рукой на живот Кирилла «И уйти». Выполни свое предназначение. В конце концов, сценарий написан уже давно. «Убью!» — начиная говорить, он еще не совсем понимал, что собирается сказать. Мысль, молния и пронзившая череп принадлежала не ему, будто кто-то прошептал внутри головы. «Себя!» «Ты не способен», — ответил голос в пустоте. Демон исчез, растворился в полумраке тамбура, но он все еще ощущал его гангренозное присутствие в воздухе. Спазмы в желудке стали менее интенсивными, во всяком случае теперь он мог дышать, не захлебываясь от боли. «Ты тля. Тля не может убить себя». Слова падали тягучим гноем. В наступившей тишине Кирилл отчетливо слышал, как тяжело и ритмично стучат колеса. Стук этот отдавался в ушах многотонным гулом. Так работало сердце, натужно качая кровь по умирающим венам. «Убить себя. Сейчас, немедленно. Единственный способ остановить — это...» Он старался не думать о том, что произойдет, когда Бог, запертый в глубине его тела, вырвется наружу. Будет ли это означать конец всего? Исчезнет ли человечество, уступив вместо иной омерзительной расе воплощению хаоса запредельного космоса? Каким будет этот конец? Вспышкой сверхновой или с хлипом? Утихающим шепотом Пылью, уносимой сухим, равнодушным ветром. Будет ли также восходить солнце, когда мир перевернется, или наступит бесконечная тьма, освещаемая тусклым, больным светом гнилой луны. Останется ли время для последнего крика, или реальность лопнет, как мыльный пузырь? У него не было на это времени. Он не мог допустить. Не мог. Кирилл застонал и, медленно дрожа всем телом, поднялся сначала на колени, упираясь ладонями в горячий пол, а потом и на ноги. Ему пришлось ухватиться за стену, чтобы не упасть. За грязным окном сливались в единое темное существо, проносящиеся посадки и редкие дома и покосившиеся столбы. Он подошел к двери и, не задумываясь более, попытался повернуть ручку. Тщетно. Она не поддавалась. «Убить себя сейчас немедленно! Убить!» Он ринулся в вагон, рванул на себя дверь, потянула горячим влажным воздухом. Запахи человеческих тел, нехитрой стрипни, плохого кофе и алкоголя смешались в единый, присущий поездам сильный аромат. Он остановился на секунду, расставив руки для верности, чтобы не упасть. «Убить себя!» И вдруг прекратил дышать. Нечто внутри него недовольно заворочилось, забилось. Кинжалы смертельной боли пронзили брюшину. «Убить себя». Все еще не дыша, он постарался сконцентрироваться, абстрагироваться от боли и поймать мысль призраком затаившуюся за гремящим воплем в голове. «Убить себя». «Еще немного». «Прекратите сомневаться». Голос Кольцова. «Андрей Евгеньевич, не мучьте себя и нас всех! Сделайте это! Это единственный шанс!» Еще немного. Пол под его ногами содрогнулся, и ему показалось, что воздух покрылся мельчайшими трещинками. «Хватит отлынивать! Тебе недостаточно тех смертей, что уже произошли! Громов, останови его в конце концов!» Он заскрежетал зубами, где-то на периферию слуха заливался истошным лаем огромный пес. «Папочка, умоляю тебя!» Он зажмурился. Слова давались тяжело. Что-то отчаянно сопротивлялось внутри. «Ты не мой сын. Кирилл повернулся к окну, за которым все так же, сливаясь с бесконечной темнотой, проносились деревья. «Если бы ты мог, — он улыбнулся своему призрачному отражению, сквозь которое видел тьму, — ты бы давно уже вылез сам, верно?» В ответ тишина. Живот горел, неистово пульсируя. «Но ты не можешь, ты не можешь сам». Он закричал и ударил кулаком по стеклу, ожидая, что разобьет его. Стекло выдержало. По руке растеклась ступая сильная боль, и боль это каким-то магическим образом на мгновение заставило другую боль отступить, очистила разум. Лишь на мгновение, но и этого было достаточно. За его спиной открылась дверь служебного купе, в проеме появилось испуганное толстое лицо проводницы. «Что тут происходит?» — взвизгнула она. Кирилл повернулся к ней, и женщина попятилась, забыв запереть дверь. «Поэтому я должен себя убить?» — спросил он и сделал шаг по направлению к купе. «Разбить сосуд, верно?» Он сделал еще шаг, и теперь отчетливо видел проводницу, отступившую к столику и сверлящую его черными дырами глаз. Ее лицо напомнило лицо продавщицы из продуктового магазина в городе. Быть может, в одном из бесконечных миров она и была этой продавщицей. «Кто знает». Женщина, должна быть, посчитав, что вопрос адресован ей, тихонько завыла и мелко-мелко затрясла головой. Ее руки непроизвольно потянулись к лицу, рот растянулся в уродливой клоунской гримасе. «Да? Этого ты хочешь!» Теперь Кирилл кричал, стараясь заглушить жуткую боль, сопровождающую постоянные толчки в животе. Там, в глубине его тела, нечто вопило в ответ. — Убей себя! — исходила воплем тварь. — Убей себя эту суку! Забери ее с собой! Прикончи всех, всех в этом сраном вагоне! Он и впрямь ощущал сильное желание броситься на проводницу, ухватить ее прямо за рыхлые щеки и бить головой об окно до тех пор, пока она не станет мягкой, как полежавшая на ярком солнце тыква. Ему хотелось убивать, рвать теплые, никчемные тела сонных пассажиров на куски, и одновременно с этим хотелось впиться пальцами себе в живот, расцарапать тугую резиновую кожу и вырвать демона, поселившегося в нем вместе с кишками. Он остановился, раздираемый противоречивыми, но такими непреодолимыми желаниями. Этого мгновения было достаточно. Проводница с тихим мышиным писком бросилась вперед и попыталась проскочить мимо него. Кирилл ухватил ее поперек тела и неловко, но сильно толкнул назад, в последний момент уменьшив силу толчка настолько, насколько это было возможно. Женщина ударилась спиной о стол и сползла на пол, нелепо расставив ноги так, что он увидел белые простые трусы. «Не надо!» — запищала она. Кирилл посмотрел на нее, словно увидел впервые. В мозгу его продолжал бушевать легион. «Как далеко до Ташлинска?» — отчеканивая каждую букву, спросил он. Проводница уставилась на него тупым взглядом. «Как далеко до Ташлинска?» — переспросил он, стараясь не повышать голос. «Убей эту мразь! Ну, я не... Час, дат! «Точно час! Должно быть! Не нужно мне делать больно! Пожалуйста!» Женщина завыла, засучила ногами, отчего ее форменная юбка подтянулась еще выше. «Я вас не трону!» «Прикончи ее, вырви ей глотку, а потом разбей себе голову об угол Ты жалкий пидор!» «Не трону!» «Мысль о том, что он привезет в миллионный город, это показалось ему чудовищной!» — Есть. Будут еще остановки до Ташлинска, полустанки, я не знаю, деревни какие. — Тут ничего нет. В голосе проводницы продолжал звучать ужас, но она, похоже, справилась с истерикой и теперь говорила почти спокойно. С год тому еще останавливались в, ну как ее, в Строговке, но там никого не осталось. — Никого? — переспросил Кирилл. Теперь спазмы сотрясали брюшину постоянно. Существо стремилось вырваться, но, видимо, не могло этого сделать, пока он жив. «Правило», — так сказал демон, — «всегда есть правила От боли и напряжения он сжал кулаки так, что ногти впились в нежную плоть ладоней. Тварь беспрестанно вопила внутри, но теперь в ее голосе проскальзывали истеричные нотки. Некоторые слова он не понимал, они звучали знакомо, но смысл ускользал от него. «Ну, может, пара старух осталась, я не знаю. Нет, похоже, все уехали», — она говорила, захлебываясь, срываясь на икоту. «Мертвая деревня». «Мертвая», — повторил он, — слово прозвучало подобно музыке. «И когда, когда проезжаем?» Проводница промедлила с ответом. «Да вот уже должны проехать», — выпряла она. В глазах ее горел животный ужас. Кирилл опустил глаза и увидел, как вспучивается ткань на его животе. Боль! Была настолько сильной, что перестала быть болью. Он воспринимал ее скорее как живое злобное существо, сеющее хаос в теле. «Только мы не останавливаемся там!» — взвизгнула проводница. «Это не важно». Он знал, что нужно делать. Протиснувшись между раскидавшей ноги женщиной и нижней полкой... «Ну же, скрути ей голову, этой курицы!» Он подошел вплотную к окну, за которым была все та же тьма, примерился и ударил по нему кулаком, постаравшись вложить в этот удар всю ненависть, весь свой ужас. Рука отозвалась тупой вспышкой, боль мгновенно распространилась до локтя, но стекло выдержало. «Что у вас тут есть, чтобы стекло разбить?» Ему с трудом удавалось формулировать фразы. Проводница посмотрела на него без всякого выражения на тестообразном лице и снова начала мелко трясти головой. Кирилл присел на корточки так, что его глаза оказались на одном уровне с глазами женщины. «Послушайте, я должен разбить стекло», — он говорил, медленно выделяя каждое слово. «Если я не сделаю этого, то, боюсь, убью вас, просто оторву вам голову, вырву ноги, а потом и себя, поэтому...» Он выдавил из себя улыбку, и женщина запищала, до того страшной была эта улыбка. «Мне нужно помочь, у вас есть что-то!» Он скосил глаза в направлении ее взгляда и увидел кулек, стоящий прямо на столе. Как же он сразу не заметил его? «Ну вот!» — он встал и ухватился за кулек, раскрыл его. Внутри была бутылка шампанского или, быть может, игристого вина, в полусьме сложно разобрать. Это было неважно. Бутылка была тяжелой и могла подойти для того, для того, чтобы пробить гнилую тыкву этой мрази, мрази, мрази, мрази, мрази. Он ухватился за горлышко с рычанием, страшная улыбка превратилась в оскал, И тварь внутри него возликовала. Занес бутылку над головой картины, одна заманчивее другое проносились перед его глазами. Боль в животе внезапно стихла и... швырнул в окно. Стекло разлетелось, брызнуло мельчайшими осколками ему в лицо, но он едва заметил эту боль, будучи целиком поглощенной болью в животе, вспыхнувшей снова подобно пожару. Не прислушиваясь к жуткому вою, в голове Кирилл вскочил на стол и с короткого разбега прыгнул прямо в проем. В полете, коротком как вспышка, но показавшимся ему вечностью, он понял, что тварь победила. Он разобьется, обязательно разобьется, и существо будет свободно. Быть может, пустошь и остановит его ненадолго, но рано или поздно Мысль прервалась, когда он ударился о землю, отскочил от нее, как резиновый шарик, ударился снова и покатился вниз по насыпи. В ночной темноте перед его глазами сгустилась еще более плотная, беспроглядная тьма, и он понял, что умирает. На мгновение он и вправду умер. И перестал быть. Но это мгновение прошло, равно как остановилось и его падение. Он лежал на спине, раскинув руки на неостывшей после жаркого дня земле и смотрел в ночное небо. Он видел, как медленно мигают холодные и бесконечно далекие звезды, как черными тенями проносятся по небосклону облака, беззвучно гонялись друг за другом нетопыри, их хаотичная игра заворожила его, ему захотелось оказаться там, в небе, превратившись в летучую мышь. Ночной ветер ласково трепал редкую черную в ночи траву, что росла вокруг. Он медленно повернул голову, прислушиваясь к боли, но боли не было. Поднял руку, растопырил ладонь, сжал ее в кулак и снова не почувствовал ничего. Он прислушался к своему телу и к удивлению не обнаружил и следа былой агонии в животе. Мышцы сильно свело, как после долгой и упорной тренировки, но боль, ужасная боль, терзавшая его, ушла. Словно в ответ на его немой вопрос из глубины всплыл голос, еще недавно громкий и требовательный, теперь он звучал приглушенно, едва слышно. «Убей себя», — прошептала тварь, но неуверенно, словно уже осознав свое поражение. Он перевернулся на живот, медленно и осторожно встал, упершись коленями в твердый грунт. Ссадняла кожа. Должно быть, он сорвал ее в падении. Ныли локти и спина, но, кроме этого, он не чувствовал ровным счетом ничего. Падение, что должно было убить, не причинило ему практически никакого вреда. Это было чудом, равно как и все, происшедшее с ним за последние несколько дней, но, в отличие от ужасных происшествий недавнего прошлого, это чудо было светлым. Он улыбнулся, попытался улыбнуться, ощущая, как болезненно натягивается царапанная кожа. Прислушался. В ночной тиши раздавался все удаляющийся стук колес. Присмотревшись, он увидел далеко-далеко крошечные красные огни. Поезд направлялся в ташринск но у него был другой путь. Кирилл неловко встал, покачиваясь, глубоко вдыхая чистый, чуть терпкий воздух. Оглянулся. За кажущимся бесконечным полем начинался черный лес. Или, быть может, запущенная давным-давно посадка? К востоку от нее угадывались изломанные очертания низеньких домиков, должно быть, Строговка находилась именно там. Он прищурился, и ему показалось, что черные деревья теперь видны немного лучше. Начинался рассвет. Пока еще незаметное, но неминуемое наступление нового дня после черной всепожирающей ночи.